Была еще не летная для мелких насекомых. Ни стрекоза, ни пчела, ни комар, ни шмель. Никто пока что не осмелился в отцеревшем воздухе зудеть. И только муха вдруг откуда-то взялась. Муха, зверь большого нюха. Трунили катагоны по поводу того, что вокруг заремы золотаря почему-то постоянно крутился этот маленький, но чуткий зверь. Отгоняя муху от себя, молодой специалист поднялся на кривое, скользкое крыльцо общаги. Постоял, наблюдая за маневром шофера. Грузовик, дребезжавший бортами, гремящий деревянными скамейками, лихо развернулся под окнами общежития. Углом борта чуть угол дома не зацепил. «Эй!» – окрикнул Зарема. «Поосторожней на поворотах!» «Иди!» Орел Орелыч глазами показал на дверь. «Там будешь командовать, товарищ политрук!» На плече у Заремы болталась новенькая планшетка с документами. Кроме того, он был сегодня в яловых, сверкающих сапогах. Все это делало его похожим на молоденького, важностью налитого гуся-политрука. Небрежно сплюнув с невысокого крылечка, золотарь белую шляпу надвинул, На черные брови, и усмехнулся, испытывая странное удовольствие от того, что шофер с утра пораньше начал психовать. Сверкающим сапогом, играющий раз тарабанив двери общежития, заремазычно гаркнул «Графья! хватит лаптям щихлебать, по коням. Я что вчера сказал? Чтобы, как штык, заскрипели ржавые пружины. Заперхали и закашляли глотки, лужёные водкой и табаком. Заспанные графья, опухшие от попоек и длительного сна, нехотя прочухивались. «Гроза!» – кто-то зевнул. «Мы уж думали, отбой!» «Какой отбой? Вперёд! Монголия ждёт! Улан-Батор!» раздухарился золотарь. «А кто передумал, тот пускай дальше дрыхнет!» А как насчет аванса, Захарыч? Кто-то в углу протяжно застонал. Похмелиться бы, а то башка, чугун. Будет, будет вам аванс. То ли пригрозил, то ли пообещал золотарь, пощелкивая ногтем по боку пухлой планшетки. катагоны нехотя, но радостно стали подниматься. Ну, наконец-то, аж на неверится. Ромко Батабухин первым подскочил. «Люблю я это дело! Ох, люблю!» Широко зевая, он почесал подмышкой и затараторил как хриплый репродуктор. Его нам ставили в пример, он был как юный пионер, всегда готов. «Короче!» – скомандовал молодой политрук, засекая время по циферблату дорогих часов. «Через десять минут отъезжаем. Кто не успел, тот опоздал». И снова из угла раздался протяжный стон. «Ой, да куда нам когти рвать? Не на войну уже!» «Скатопрогон — это война в миниатюре!» С какой-то странной, злорадной нежностью сказал политрук, остановившись посреди комнаты. «Кто не знает, тот скоро узнает. Это я вам обещаю». «Зарема Батькович!» поинтересовался Батабуха. «И ты, что ли, с нами?» «Ну вот еще. Делать мне нечего. Я документы с вами передам». Отгоняя муху от себя, золотарь присел на колченоги табурет, открыл планшетку и зашуршал какими-то казенными бумажками. Потом поднялся. «Так, ну все, графья, кончай базар. Я жду на улице, а то у вас тут не продыхнуть». Через несколько минут, безвожно мотюгаясь, забывая то одну какую-то необходимую мелочь, то другую, графья шумно погрузились и, не скрывая радости, покинули опостыривший остров. За мостом дорога нырнула в сосны, сырой асфальт зашелестел под шинами, и чем дальше они отъезжали от острова, тем веселее становилось на душе Ботало рубаху распахнул на груди, встречный ветер ловил, напевая речитативом. На Муромской дороженьке стояли три сосны, прощался со мной, миленькой, до будущей весны. Доехав до старинного города Купецка, молодой, но ранний специалист вышел на перекрестки. Возле поста ГАИ ждала его какая-то легковушка. «Ну все!» «Счастливо!» — крикнул он, демонстративно приподняв белую шляпу над головой и заодно отгоняя муху от лица. «Поменьше водки жрите там, чтобы все путем, чтобы с хорошим привесом пришли, без потерь». исходящее с сейчас...